В лужу его, в лужу. Кобуру в кусты, патронтаж туда же. Нож хорошо бы оставить, но зачем мне лишнее палево? И так на вид чистый бомж, на каждом пасту шмонать будут. В лужу. А это что? Приказ о переводе в дружину, бляха, разрешение на ношение оружия, медицинская карта и записи кондуктора. Выкинув бляху в довольно булькнувшую грязь, я достал коробок, чиркнул об него спичку и поднес дрожащий огонек к бумагам. Упавший на землю пепел подхватил и унес ветер. Вроде все. Все да не все. Коробок-то вот он. А в коробке циферки. А циферки эти вовсе даже не простые циферки. Нет, на самом деле, это ключ к отрезавшей меня от прошлого двери. Всего-то и надо, что позвонить. Просто набрать восьмерку и десять цифр. Что может быть проще? Ну и что с тобой, дружок, делать? А ведь нельзя тебя оставлять. Никак нельзя. Сорвусь ведь, напьюсь и сорвусь. Не за денег, кто мне чего заплатит? Сказки для слабоумных.